Часть четвертая Мне, право, очень жаль, читатель, что я еще на несколько времени должен удержать вас около себя и своего плетеного стула. Знаю, что сонливый старик, греющийся на солнечной стороне заднего двора, не представляет ничего интересного. Но для всего есть свой черед. И потому вам необходимо посидеть минутку со мной в ожидании приезда мистера Франклина Блэка. Не успел я вторично задремать после ухода дочери моей Пенелопы, как меня снова потревожил долетавший из людской звон тарелок и блюд, который означал время обеда. Не имея ничего общего со столом прислуги, мой обед мне приносит в мою комнату, Я мог только пожелать им всем хорошего аппетита, прежде чем снова успокоиться в своем кресле. Едва я успел вытянуть ноги, как на меня наскочила другая женщина, но на этот раз то была не дочь моя, а кухарка Нанси. Я загородил ей дорогу и заметил, когда она просила меня пропустить ее, что у нее сердитое лицо. «Чего я?» как глава прислуги, по принципу, никогда не оставляю без исследования. «Зачем вы бежите от обеда?» — спросил я. «Что случилось, Нанси?» Нанси хотела было выскользнуть, не отвечая, но я встал и взял ее за ухо. Она маленькая толстушка, а я имею привычку выражать этой лаской свое личное благоволение к девушке. «Что же случилось?» — повторил я. «Розанна опять опоздала к обеду», — сказала Нанси. «Меня послали за нею. Вся тяжелая работа в этом доме падает на мои плечи. Оставьте, мистер Беттередж». Розанна, о которой она упоминала, была наша вторая горничная. Чувствуя к ней некоторого рода сострадание, вы сейчас узнаете почему, и видя по лицу Нанси, что она готова была осыпать свою подругу словами более жесткими чем того требовали обстоятельства, я вспомнил, что, не имея никакого особенного занятия, я и сам могу сходить за Розанной. И, кстати, посоветовать ей на будущее время быть поисправнее, что она, вероятно, терпеливее примет от меня. — Где Розанна? — спросил я. — Конечно, на песках, — отвечала Нанси, встряхнув головой. Сегодня утром с ней опять приключился обморок и она попросила позволение пойти подышать чистым воздухом. У меня не хватает с ней терпения. «Идите обедать, моя милая», — сказал я. «У меня достанет терпение, и я сам схожу за Розанной». Нанси, имевшая славный аппетит, осталась этим очень довольна. Когда она довольна, она мила. А когда она мила... Я щиплю ее за подбородок. Это вовсе не безнравственно. Это не более как привычка. Я взял свою палку и отправился на пески. Нет, погодите. Делать нечего. Видно, придется еще немножко задержать вас. Мне необходимо сперва рассказать вам историю песков и историю Розанны, так как дело об алмазе близко касается их обоих. Сколько ни стараюсь я избегать отступлений в своем рассказе, а все безуспешно. Но что же делать? В этой жизни лица и вещи так перепутываются между собой и так навязчиво напрашиваются на наше внимание, что иногда нет возможности обойти их молчанием. Будьте же хладнокровнее, читатели, и я обещаю вам, что мы скоро проникнем в самую глубь тайны. Розанна, простая вежливость заставляет меня отдать преимущество лицу предвещью, была единственная новая служанка в нашем доме. Четыре месяца тому назад госпожа моя была в Лондоне и посещала один из исправительных домов, имеющих целью не допускать освобожденных из тюрьмы преступниц снова возвратиться к порочной жизни. Видя, что госпожа моя интересуется этим учреждением, надзирательница указала ей на одну девушку по имени Розанна Сперман и рассказала про нее такую печальную историю, что у меня не хватает духа повторить ее здесь. Я не люблю сокрушаться без нужды, да и вы, вероятно, также читатель. Дело в том, что Розанна Сперман была воровка, но не принадлежала к числу тех воров, которые образуют целое общество в Сити, и, недовольствуясь кражей у одного лица, обкрадывают целые тысячи. Она была схвачена и по приговору суда посажена в тюрьму, а оттуда переведена в исправительный дом. Надзирательница находила, что, несмотря на свое прежнее поведение, Розанна была славная девушка и что ей не доставало, только случая заслужить участие любой христианки. Госпожа моя, другую подобную ей христианку трудно было бы сыскать на свете, отвечала надзирательнице, что она доставит этот случай Розанне Сперман, взяв ее к себе в услужение. Неделю спустя Розанна поступила к нам в должность второй горничной, Кроме меня и мисс Рахили, никто не знал ее истории. Госпожа моя, делавшая мне честь спрашивать моего совета во многих случаях, посоветовалась со мной и относительно Розанны. Усвоив себе в последнее время привычку покойного сэра Джона всегда соглашаться с моей госпожой, я и в настоящем случае согласился с нею вполне». Вряд ли кому пришлось бы найти такой удобный случай для исправления, какой представился Разанье в нашем доме. Ни один слуга не мог бы упрекнуть ее за прошлое, потому что оно было тайной для всех. Она получала свое жалование, пользовалась некоторыми привилегиями наравне с остальной прислугой и от времени до времени была поощряема дружеским словом моей госпожи. Зато и разана оказалась нужной ей отдать справедливость, весьма достойную подобного обращения. Слабого здоровья и подверженная частым обморокам, о которых было упомянуто выше, она исполнила свою обязанность скромно, безропотно, старательно и исправно. Но, несмотря на то, что не сумела приобрести себе друзей между остальными служанками, за исключением дочери моей Пенелопы, которая, избегая особенно тесного сближения, всегда обращалась с нею ласково и приветливо. Сам не понимаю, за что она не взлюбила эту девушку. Конечно, не красота ее могла возбудить их зависть, потому что она была самой непривлекательной наружности а вдобавок еще имела одно плечо выше другого. Мне кажется, что прислуге в особенности не нравилась ее молчаливость и любовь к уединению. Между тем, как другие в свободное время болтали и сплетничали, она занималась работой или чтением. Когда же наступала ее очередь выходить со двора, то она спокойно надевала свою шляпку и шла прогуливаться одна. Она ни с кем не ссорилась, ничему не обижалась, но, не нарушая правил общежития и вежливости, она упорно держала своих сотоварищей на довольно далеком от себя расстоянии. Прибавьте к этому, что при всей простоте ее в ней было нечто скорее принадлежащее леди, чем простой горничной. В чем именно проявлялось это – в голосе или в выражении ее лица – Не сумею сказать вам точно. Знаю только, что с первого же дня ее поступления в дом это возбудило против нее сильные нападки со стороны других женщин, которые говорили, что было, однако, совершенно несправедливо. Будто Розанна важничает. Рассказав теперь историю Розанны, Мне остается упомянуть еще об одной из многих странностей этой непонятной девушки, чтобы затем уже прямо перейти к истории песков. Дом наш стоит в близком расстоянии от моря, на одном из самых возвышенных пунктов Йоркширского берега. Идущие от него во всех направлениях дорожки так и манят к прогулке, за исключением одной, которая ведет к морю. Это, по моему мнению, преотвратительная дорога. Пролегая на четверть мили через печальные места, поросшие сосновым лесом, она тянется далее между двумя рядами низких утесов и приводит вас к самой уединенной и некрасивой маленькой бухте на всем нашем берегу. Отсюда спускаются к морю песчаные холмы и образуют, наконец, два остроконечные, Насупротив друг друга лежащие утеса, которые далеко выдаются в море и теряются в его волнах. Один из них носит название Северного, другой – Южного утеса. Между ними, колеблясь из стороны в сторону в известные времена года, находятся самые ужаснейшие зыбучие пески Йоркширского берега. Во время отлива что-то движется под вами в неизведанных безднах земли, заставляя всю поверхность дюн волноваться самым необыкновенным образом, вследствие чего жители этих мест дали им название «зыбучих песков». Лежащая у входа в залив большая насыпь в полмили длиной служит преградой свирепым натиском открытого океана. Зимой и летом, во время отлива, море оставляет как бы позади насыпи свои яростные волны и уже плавным, тихим потоком разливается по песку. Нечего сказать, уединенное и мрачное место. Ни одна лодка не отваживается войти в этот залив. Дети соседней рыбачьей деревни Копсголь никогда не приходят играть сюда. И мне кажется, что самые птицы летят как можно дальше от зыбучих песков. Потому я решительно не мог понять, каким образом молодая девушка, имевшая возможность выбирать себе любое место для прогулки и всегда найти достаточно спутников, готовых идти с ней по ее первому зову, предпочитала уходить сюда одна и проводить здесь время за работой или чтением. Объясняйте это как угодно, но дело в том, что Розанна по преимуществу ходила гулять сюда, за исключением одного или двух раз, когда она отправлялась в Копсголь, проведать свою единственную жившую вблизи подругу, о которой мы поговорим впоследствии. Поэтому и я направился прямо к пескам, чтобы звать Розанну обедать. Ну, слава богу! Кажется, мы опять возвратились к тому месту, откуда я начал эту главу. В сосновой аллее не было и следа розанны. Пробравшись через песчаные холмы ко взморью, я увидал ее маленькую соломенную шляпку и простой серый плащ, который она постоянно носила, желая сколь возможно скрыть свое увечье. Она стояла на берегу одна погруженная в созерцание моря и песков. Увидя меня, Розанна вздрогнула и отвернулась. Мои принципы не позволяют мне, как главе прислуги, оставлять такие поступки без исследования. И потому я повернул ее к себе, и тут только заметил, что она плачет. В кармане моем лежал прекрасный шелковый платок, один из полудюжины, подаренный мне меледи. Я вынул его и сказал Розанне, «Пойдемте, моя милая, и сядемте вместе на берегу. Я сперва осушу ваши слезы, а затем осмелюсь спросить вас, о чем вы плакали?» «Если вам придется дожить до моих лет, читатель, то вы сами увидите, что усесться на покатом берегу вовсе не так легко, как это вам кажется. Пока я усаживался, Розанна уже утерла свои глаза» не моим прекрасным фуляром, а своим дешевеньким кембриковым платком. Несмотря на свое спокойствие, она казалась в высшей степени несчастною, но тотчас же повиновалась мне и села. Когда вам придется утешать женщину, прибегните к вернейшему для этого средству, возьмите ее к себе на колено. Мне самому пришло в голову это золотое правило, Но ведь Розанна была не Нанси, в этом-то вся и штука. — Ну, моя милая, — сказал я, — так о чем же вы плакали? — О своем прошлом, мистер Беттередж, — спокойно отвечала Розанна. — По временам оно снова оживает в моей памяти. — Полно, полно, дитя мое, — сказал я, — от вашей прошлой жизни не осталось и следа. Что же вам мешает позабыть ее?» Вместо ответа она взяла меня за полу сюртука. «Нужно вам сказать, что я пренеопрятный старикашка и постоянно оставляю следы кушанья на своем платье. Женщины поочередно очищают их, а еще накануне Розанна вывела сальное пятно из полы моего сюртука каким-то новым составом, который уничтожает всевозможные пятна. Жир действительно вышел» но на ворсе остался легкий след в виде темноватого пятна. Девушка указала на это место и покачала головой. — Пятна-то нет, — сказала она, — но след его остался, мистер Беттередж. След остался. — Согласитесь, что нелегко отвечать на замечание, сделанное вам невзначай, а притом по поводу вашего же собственного платья. — Сверх того. Печальный вид девушки как-то особенно тронул меня в эту минуту. Ее прекрасные томные глаза, единственное, что могло в ней нравиться, и то уважение, с которым она относилась к моей счастливой старости и заслуженной репутации, как к чему-то недосягаемому для нее самой, переполнили мое сердце глубокой жалостью к нашей второй горничной. Не чувствую себя способным утешать ее, Я счел за лучшее вести ее обедать. — ко мне встать, Розанна, — сказал я. — Вы опоздали к обеду, и я пришел за вами. — Вы мистер Беттередж? — отвечала она. — Да. За вами послана была Нанси, — отвечал я. Но я рассудил, моя милая, что от меня вы скорее снесете одно маленькое замечание. Вместо того, чтобы помочь мне приподняться, Бедняжка боязливо взяла меня за руку и пожала ее. Она всячески старалась подавить выступившие на глазах ее слезы и, наконец, успела в этом. С тех пор я стал уважать Розанну. — Вы очень добры, мистер Беттередж, — отвечала она. — У меня сегодня нет аппетиту. Позвольте мне посидеть здесь еще несколько времени. — Какая вам охота оставаться здесь? «И почему вы постоянно выбираете это унылое место для ваших прогулок?» — спросил я разотно. «Что-то влечет меня сюда», — отвечала девушка, чертя пальцем по песку. «Я делаю над собой усилия, чтобы не приходить сюда, и все-таки прихожу иногда», — сказала она тихо, будто пугаясь своей собственной мысли. «Иногда...» «Мистер Беттередж, мне кажется, что тут найду я свою могилу». «Знаю одно, что дома найдете вы жареную баранину и жирный пудинг», — отвечал я. «Ступайте же скорее обедать, Розанна. Вот до чего доводят размышления на тощий желудок». Я говорил с ней строго. Мне досадно было в мои лета слышать, что 25-летняя женщина толкует о смерти. Но, должно быть, она не слыхала слов моих, потому что, положив мне руку на плечо, она не трогалась с места и таким образом продолжала удерживать меня подле себя. «Это место очаровало меня», — сказала она. «Ночью я вижу его во сне. Днем я мечтаю о нем, сидя за своей работой. Вы знаете, мистер Беттередж, что я признательна за сделанное мне добро, Я стараюсь показать себя достойную вашего расположения и доверия мелиди. Но иногда мне кажется, что жизнь в этом доме слишком хороша и безмятежна для такой женщины, как я, которая столько наделала, мистер Бетеридж, столько испытала. Я чувствую себя менее одинокою в этом уединенном месте нежели посреди прочих слуг, которые не имеют ничего общего со мной. Конечно, ни миледи, ни надзирательницы исправительного дома не понять, каким ужасным упреком служат честные люди таким женщинам, как я. Не броните меня, миленький мистер Беттередж. Ведь я все делаю, что мне приказывают, не правда ли? Не говорите же, миледи, что я чем-нибудь недовольна, напротив того, я всем довольна». Иногда только душа моя смущается. Вот и все. Вдруг она отдернула свою руку от моего плеча и указала мне на пески. «Смотрите», — сказала Розанна, «неудивительное ли, не ужасное ли это зрелище? Мне уже не раз приходилось его видеть, и, несмотря на то, оно всегда кажется мне новым». Я взглянул по направлению ее руки. В это время начинался отлив — и страшный песчаный берег заколыхался. Его обширная бурая поверхность медленно вздулась, потом подернулась мелкой рябью и задрожала. «Знаете ли, на что это похоже?» — сказала Розанна, схватив меня опять за плечо. «Мне кажется, будто под этими песками задыхаются сотни людей». Они силятся выйти на поверхность, но все глубже и глубже погружаются в бездну. Бросьте туда камень, мистер Беттередж, бросьте, и посмотрите, как его втянет в песок. Вот он горячечный бред-то! Вот он тощий желудок, действующий на тревожный ум. С языка моего уже готов был сорваться резкий ответ в интересах самой бедняжки, уверяю вас как вдруг внезапно раздавшийся между холмами голос остановил меня. — Беттередж! — взывал голос. — Где вы? — Здесь, — отвечал я, не понимая, кто бы мог звать меня. Розанна вскочила и стала глядеть по тому направлению, откуда слышался голос. Я и сам собирался уже встать, но, заметив внезапную перемену, происшедшую в лице девушки, остался прикованным к своему месту. По щекам Розанны разлился прелестный румянец, какого еще никогда не приходилось мне у нее видеть. Безмолвное, радостное изумление сказалось во всей ее фигуре. «Кого вы там видите?» — спросил я. Розанна только повторила мой вопрос. «О, кого я вижу?» — прошептала она, как бы думая вслух. Не вставая со своего места, я повернулся и стал смотреть, кто бы мог звать меня. К нам шел из-за холмов молодой джентльмен в светлом летнем платье, такой же шляпе и перчатках, с розой в петлице и со столь ясным улыбающимся лицом, что даже эта мрачная местность должна была озариться от его улыбки. Прежде нежели я успел встать, он бросился возле меня на песок, обняв меня по иностранному обычаю и так крепко стиснул в своих объятиях, что из меня чуть-чуть не вылетел дух. «Милый старый Беттередж», — говорил он, — «я должен вам семь шиллингов с половиной. Теперь, надеюсь, вы догадываетесь, кто я. Боже праведный!» Это был мистер Франклин Блэк, приехавший четырьмя часами ранее, чем мы его ожидали. Не успел я еще вымолвить и слова, как мне показалось, что мистер Франклин перенес удивленный взор свой на Розанну. Вслед за ним и я посмотрел на нее. Вероятно, смутившись от взгляда мистера Франклина, она сделалась вся пунцовою, и в замешательстве которого ничем не могу объяснить себе – ушла от нас, не поклонившись ему и не сказав ни слова мне. Я не узнавал Розанны, потому что, вообще говоря, трудно было найти более учтивую и благопристойную горничную. — Вот странная девушка, — сказал мистер Франклин. — Не понимаю, что она находит во мне такого необыкновенного. — Мне кажется, сэр, — отвечал я, подсмеиваясь над его континентальным воспитанием. Ее удивляет ваш заграничный лоск. Я привел здесь пустой вопрос мистера Франклина, равно как и свой дурацкий ответ, лишь в утешение и ободрение всем ограниченным людям, потому что не раз случалось мне видеть, какую отраду приносит им сознание, что и более одаренные их собратья оказываются в иных случаях столь же ненаходчивы, как и они сами. Ни мистеру Франклину с его удивительным заграничным воспитанием, ни мне с моим многолетним опытом и врожденным остроумием и в голову не приходило, что было действительною причиной необъяснимого смущения Розанны. Впрочем, мы забыли о бедняжке прежде, нежели скрылся за холмами ее маленький серый плащ. — Ну что же из этого следует? — вероятно, спросит читатель. Читайте, почтенный друг, читайте терпеливее, и кто знает, не пожалеете ли вы Розанну столько же, сколько пожалел я, когда узнал всю истину?